Глава 31. Портал, созданный магией смерти, погас. «Очень удобно», — проворчала себе под нос недовольно. Тяжело вздохнула и вынужденно перевела свое внимание сначала на демона, которого пришлось остановить командой места, а затем обратила взор и на мужчину, который как раз успел подойти. «Так значит, этот удивительный песик и правда твой». Младший брат стянул с головой капюшон с неподельным восхищением, разглядывая Лили, а через недолгую паузу дополнил снисходительно с церемонным поклоном. Доброй ночи, леди Кортес. Одержимый Шарган уставился на него с не меньшим любопытством, но восторга во взгляде было маловато. В отличие от откровенного голода, даже слюна из приоткрытой пасти закапала, прожигая сначала наледь, а затем и каменную брусчатку, которой была вымощена аллея императорского сада. «Значит, и правда мой», – развела руками в жесте беспомощности, добавив в его же манере. «Доброй ночи, лорд Кортес. Или лучше сразу, ваше высочество». Не удержалась от ехидства, ведь, судя по всему, Ариас оказался в курсе происходящего по инициативе нашего отца намного раньше, нежели я сама. «Ну и как тут не припомнить?» «Не надо, Эм». Моментально отреагировал он, заметно помрачнев. Не наказывай меня за то, в чем моей вины нет и быть не может». Он с хрустом сжал кулаки, пристально глядя мне в глаза, с искренним сожалением. Я же подумала о том, что стоящий передо мной совсем не тот человек, которого, как думала раньше, прекрасно знала. Больше жесткости во взгляде, абсолютно нечитаемое выражение лица. Передо мной будто и не мой родной брат вовсе. «Ты изменился», озвучила мысли вслух. «Повзрослел, будто…» За два дня уголки губ Ариаса приподнялись в подобие улыбки. "Нет", м, покачал головой в отрицании. "Просто теперь обстоятельства изменились, и твое восприятие, не я". В какой-то мере он был прав. Однако и то, что видела, не искажение действительности. Слишком очевидно напряжение в плечах родственника. "Где ты был?" Перевела диалог в нейтральное русло и взяла брата под руку, направившись неспешным шагом ко дворцу. «Данте сказал, что он посылал тебя с каким-то особым поручением. Уточнила на всякий случай, а то напряжение в мужчине так и не делось никуда. Ездил за подарком для будущей жены. Отозвался Ариас, будто и не сразу. Интересно. За подарком?» – переспросила, прищурившись. «А что за подарок такой?» Младший герцог Кортес удручённо вздохнул. «Вот поэтому за ним ездил именно я», — усмехнулся он. «Ты не узнаешь, что это, пока не подойдет положенное время. Тут мне осталось только пожелать здравия одному вроде как честному, благодаря ведьминскому заклятию, но в то же время довольно избирательному кронпринцу. То есть завтра, после церемонии бракосочетания, да?» — уточнила Вкратчева. Брат согласно кивнул. И тут же вернул наш разговор к прежней теме. «Я отрекусь от своего титула, М. Соответственно, на престол у меня тоже нет никаких притязаний. Что бы ты ни думала». Вернул себе былую серьезность в одно мгновение. Перехватил мою ладонь и крепко сжал. «Просто знаю это». «Ух ты ж! Как это отречешься? Переспросила в недоумении. Остановилась даже, развернув мужчину к себе лицом. Не хотелось бы, чтобы эту часть разговора слушал еще кто-нибудь помимо нас. Таков наш с отцом уговор! Тепло улыбнулся брат. Наследники первой герцовской линии не должны служить кому бы то ни было, тем более престолу. Удивительно, но в его глазах получилась только твердая уверенность, ни капли сожаления или раскаяния о своем решении. Ну, совсем растерялась я, не переживай, сестричка. Еще крепче сжал мою ладонь в своей. Я заранее знал, на что шел, поставив приоритет собственный дар, а не фамилию. Вот только лично мне от этого происходящего не стало казаться более справедливым. Хотя теперь я наверняка знала, чем именно был занят младший лорд Кортес в охотничьем домике, и почему старшему лорду это так сильно не нравилось. «Зато отныне мы с тобой будем видеться гораздо чаще», – приободряюще улыбнулся Ариас и потянул за собой дальше по аллее. «Разве ты этому не рада?» Если бы все было так просто. Отвернулась от мужчины, делая вид, будто рассматриваю цветущие сакуры. Не хватило смелости признаться ему в том, что во дворце я проведу всего лишь чуть больше суток. Мажест брат расценил по-своему. Эм, я знаю, все началось из-за меня, проговорил виновато. Если бы я не тренировался тогда и не использовал свой дар в открытую, то не привлек бы внимания одержимых, не навлек бы на тебя беду. Прости меня, пожалуйста. Обещаю. Впредь я больше не доставлю проблем. С моих уст сорвался нервный смешок. То ли нервы снова сдавали, то ли никак не давал покоя всплывший в памяти образ обескураженного родственничка, когда Натаниэль вытащил его через портал в одной рубашке и без штанов. «Что, даже готов во имя моего прощения пожертвовать свиданиями с той шикарной девушкой с коралловым оттенком губ?» – Намекнула расплывчато. В карих глазах собеседника промелькнуло замешательство. Но с эмоциями, пока еще герцог Кортес, справился быстро. «Ты же знаешь прекрасно, как всё было». Тяжело вздохнул он. «Я-то знала, да, но хотелось услышать его версию». «А как все было? Ну, до того, как Натаниэль вернул тебя домой». Не сдалась я. Заработала в свой адрес укоризненный взор. «Ладно, ладно». Капитулировала вынуждена. «Можешь не рассказывать? Я потом у той деревенской девицы сама спрошу». Добавилась нисходительно. Ты мне только имя ее назови. Не буду же я у всех подряд в том поселении расспрашивать. Ариас одарил новым недобрым взглядом. На этот раз приправленным неприкрытым возмущением. Что? возмутилась в свою очередь и я. Вдруг я скоро буду тетей и даже не в курсе. Мужчина обреченно закатил глаза и вознес Создателю тихую молитву, дабы некоторые особо разговорчивые сестры могли держать язык за зубами. Пока я самым наглым образом подленько хихикала над ним. На самом деле ты ни в чем не виноват, брат. Наконец справилась с приступом веселья и вернулась к насущному. Одержимые пришли, потому что кто-то отправил их конкретно по мою душу, используя специальное заклинание. Взгляд Кари глаз ощутимо потяжелел. Мы снова остановились. До замка оставалось десяток шагов, а на входе дежурили стражи, поэтому дальнейшее Арес проговорил очень-очень тихо. «На тебе маяк!» В его тоне проскользнула тревога. Подавила в себе неуместный порыв негодования, посвященный обширности знаний Ариаса. «В отличие от такой необразованной в этой сфере меня!» «На данный момент уже нет!» Стопила наши пальцы вместе в успокаивающем жесте. Натаниэль избавился от маяка. Мужчина облегченно выдохнул. Слишком шумно. Чем и привлек к себе внимание дежуривших неподалеку. «Правда, стоило к нашей компании присоединиться Лили, как стражи поспешно нашли себе другое место для несения службы». «Что, уже абсолютно все в курсе о ней, да?» — поинтересовалась, проводив тоскливым взглядом бесстыдно удирающих воинов. Арес неопределенно хмыкнул, махнув им след. «Как видишь», — согласился на свой лад. Демон утробно рыкнул, будто в подтверждении. «А ты вообще молчи», — сыкнула я на зверюгу. Могла бы поклясться, что уловила в красных глазищах обиду. От маяка Серафим избавился. Возобновил основную тему разговора Ариас. А определить создателя заклинания он смог? Насколько я помнила, Смертнесущий ни слова не говорил по этому поводу. Да и не делал ничего такого, помимо уничтожения самой метки. Но раз уж брат задавал подобный вопрос, соответственно, способ определенно имелся. Надо бы и мне с ним ознакомиться, раз так. «Нет, не смог», – уловила открытый скептицизм во взгляде собеседника и добавила вынужденно. «Я думаю, что не смог», – подумала еще немного и исправила саму себя. Точнее, он его и не собирался определять. Снова замолчала, чувствуя себя почему-то самым наиглупейшим образом, под пронзительным, молчаливым взглядом брата, преисполненного лишь сомнением. «Преисподняя, Ариас, расскажи мне, как это делается вообще», – И тогда я тебе точно скажу, устанавливал ли Натаниэль связь между заклинанием и его владельцем или нет. Не вытерпела в итоге. Создатель. Он и правда заставил меня усомниться. А до чего разнервничалась, а, сестричка? Бессовестно проигнорировал всю мою тираду, продолжая придирчиво рассматривать меня в прежнем ключе. Раскраснилась вон вся. Дополнил задумчиво, прикоснувшись сгибом пальцев к моей щеке раскричалась так, будто я снова все твои игрушки в камине сжег. Среди ветвей цветущих сакур раздался измученный стон, громкий, протяжный. Мой, конечно. Так ты знаешь, как определить создателя маяка или нет? Пробормотала еле слышно и обхватила голову обеими ладонями, подняв лицо к сумеречному небу. Во-первых, жгучая мигрень снова вернулась, а во-вторых, если руки заняты. Так больше вероятности не начать душить братца за то, что целенаправленно выводит меня из равновесия, хотя нам тут и без того было чем заняться. Знаю, снисходительно отозвался Ариас. И очень странно, что Серафим не воспользовался этим способом сразу же. Вы как вы вообще от маяка избавлялись? В карих глазах младшего герцога Кортес до сих пор витала странная отрешенность. Выжгли пламенем Серафимовской стали, отозвалась настороженно. Складывалось такое впечатление. Будто вариантов не то, что было полным-полно, но способ избавления от маяка, известный Ариусу, явно отличался от примененного Натаниелем. «Выжгли?» – глухо переспросил брат. «Пламенем серафимовской стали?» Поначалу он закашлялся в кулак, а затем нахмурился и помрачнел, уставившись в никуда. Так прошло довольно много времени. После мое терпение закончилось. «Так ты расскажешь мне, как определить создателя маяка или нет?» Напомнила о своем существовании и непомерном любопытстве. «И причем тут тот сам способ избавления от маяка? Они что, взаимосвязаны или как?» Младший Кортес отреагировал не сразу. «Да не молчи же ты!» – выкрикнула в бессилии. Хотя я понимала прекрасно, младший герцог Кортес очень сильно озадачен, и ему просто-напросто требовалось время, чтобы осмыслить непонятно что. «От маяка, насколько мне известно». Возможно избавиться только одним единственным способом – отправить одну из сторон связи за грань жизни. Проще говоря, убить объект заклинания. Временно, конечно. Именно в процессе самого прекращения существующей связи и возможно отследить ее истинное направление. Мужчина неожиданно ласково улыбнулся, обнял за плечи и склонился ближе. «И поверь мне, моя милая, дорогая сестричка, этот способ во стократ безопаснее» чем позволить пламени серафимовской стали проникнуть в твое сердце. Прошептал уже на ухо. «Сама знаешь, оно уничтожает даже то, что прежде считалось бессмертным и вечным». Вздрогнула. Сердце пропустило удар. Внутри все похолодело. Даниэль никогда не причинит мне вред», произнесла приглушенно. «Отчего-то в этот момент я и самой себе не верила». «Хорошо, если так, Эм». Устало улыбнулся брат. Еще раз сдавил в крепких объятиях, а после отступил, галантно подставив полусогнутый локоть для сопровождения. Жест я приняла. И даже отправилась вместе с мужчиной внутри замка. Но ставить окончательную точку в нашем разговоре все равно было рановато. «Помимо маяка есть кое-что еще, за что можно было бы уцепиться», сообщила негромко, поднимаясь вслед за братом по пустующей мраморной лестнице, а через паузу, дождавшись заинтересованного взгляда от родственника, дополнила. «Шкатулки, в которых хранились подаренные его высочеством драгоценности, они ведь все из императорской сокровищницы, я правильно понимаю?» Начала издалека. Ариас кивнул, ожидая дальнейших пояснений. «Соответственно, каждая из подобных шкатулок должна быть учтена, хранение, последующее использование и даже принесение кому-либо в дар, правильно?» Спросила снова, хотя ответа и не ожидала, так как он по умолчанию обязан был быть положительным. Мне нужен этот перечень учета. Тот, кто пытался меня убить, должен быть так или иначе связан с этим списком. А еще эта же персона однозначно была причастна к списку тех, кто имел доступ в покое покойной племянницы Императора. Но то я временно оставила при себе. Буду дозировать информацию по мере необходимости. Пусть останется хоть что-то, чего не знают все, кому не лень. «Это будет большой перечень, Эм», — скептично хмыкнул Ариас. Очень большой. Можно подумать, существовал вариант попроще. Ну да, существовал. Тот самый, которым воспользуются Серафимы, когда источник будет наполнен. На данный момент неизвестный мне вариант, к сожалению. Я умею быть терпеливой. Улыбнулась лучезарно. Тем самым попыталась воодушевить брата, а заодно и прогнать собственные мрачные мысли о грядущем. К тому же мы подошли к дверям зала, В котором сегодня уже доводилось бывать. Ты ведь поможешь мне? уточнила, пришурившись. Младший герцог Кортес снисходительно усмехнулся. Когда я тебе хоть в чем-то отказывал? тепло отозвался он, и тут же переменился в одно мгновение. Стал точно таким, каким я увидела его в первый раз за сегодняшний вечер. Развернулся к дверям, судя по шуму, доносящемуся оттуда, Гости успели оправиться от недавнего инцидента и весело проводили время. Что ж, пора напомнить им, что жизнь в Иории не настолько беззаботна.